Чтобы понять это явление, надо обновойти в политическое сознание русских князей того времени. Вся совокупность их составляла династию, власть которой над русской землей всеми признавалась. Но понятие князей как территориального владельца, хозяина какой-либо части русской земли, имеющим постоянные связи с владеемой территорией, еще незаметно. Ярославичи в значительной мере оставались еще тем же, чем были их предки IX века, речными викингами, которых шедшие из степи опасности едва заставили пересесть с лодки на коня. Они еще не успели вполне отрешиться от старого варяжского взгляда на себя, видели в себе не столько владетелей и правителей русской земли, сколько наемных народов кормовых охранителей страны, обязанных блюсти русскую землю и иметь рать с поганами. Корм был их политическим правом, оборона земли их политической обязанностью, служившей источником этого права, и этими двумя идеями корцы исчерпывалось все политическое сознание тогдашнего князя, будничное, ходячее сознание, не торжественное, какое заимствовалось из книг или внушалось духовенством. Раз Распри князей и вмешательство властных городов в их дела давали им все живее чувствовать всю непрочность политической почвы под своими ногами. Ближайшего преемника Ярославова, великого князя Изяслава, два раза выгоняли из Киева, сперва киевляне, потом собственные братья Святослав и Всеволод, оба раза он возвращался, с польской помощью. Выразительная его беседа с братом Всеволодом, когда тот, в свою очередь, изгнанный из Чернигова племянниками, в горе прибежал к Изяславу в Киев. Человек добрый и простой, а потому лучше других, понимавший положение дел, Изяслав говорил, не тужи, брат, припомни, что со мной бывало, выгоняли меня киевляне, разграбив мое имение. Потом выгнали меня вы, мои братья. Не блуждал ли я всего лишенный по чужим землям, Никакого не сделав зла? И теперь не будем тужить, брат. Будет нам причастие в русской земле, Так обоим. Потеряем ее, так оба же, А я сложу за тебя свою голову. Так мог говорить не самовластец русской земли, А наемный служащий не нынче завтра ждущие себе неожиданной отставки.